Светлана Казакова. Яна Поль. В лабиринтах города. Пролог. Мария Горностай в спешке собирала сумку. Час назад она позвонила матери и сообщила, что скоро приедет. Она старалась разговаривать спокойно и непринужденно, не волноваться. На самом деле она очень боялась. Маша схватилась за голову и постаралась отогнать ужасные воспоминания. Ещё утром она и предположить не могла, что запланированный визит к отцу обернётся так. Занятия в университете магии закончились раньше обычного. Впереди маячили выходные, и провести их с отцом, по которому она жутко скучала, казалось заманчивой идеей. Несколько тонированных автомобилей у подъездной дорожки к дому не вызвали подозрений. Александр Горностай – влиятельный маг, и к нему постоянно наведывались гости. Лишь переступив порог дома, Маша заподозрила неладное. Неестественная тишина, опущенные жалюзи и задернутые шторы на окнах. Она обошла весь дом, но никого не обнаружила. Только в кухне, где невыносимо воняло серой. На столе стояли бокалы с недопитым вином. Дверь, ведущая в подвал, была приоткрыта. Прислушавшись, Мария различила голоса. Внезапно ей стало не по себе. Сердце пропустило удар а в горле пересохло. Крутая лестница уводила в темноту подвала. Запах серы сделался невыносимым, и девушка зажала рукавом нос. То, что она приняла за разговоры, оказалось странным завыванием, похожим на пение. В темноту разгоняли горящие свечи у подножия лестницы. Они тянулись змейкой вдоль стен. Маша замерла у громоздящихся друг на друге коробок и выглянула из-за укрытия. Тело, распростертое на полу. Вокруг фигуры в длинных балахонах. Рваное завывание, кровь и мечущие сетини. Воспоминания представляли собой смазанные картинки, от которых волосы поднимались дыбом. Ящик комода громко захлопнулся, прерывая поток слишком ярких образов. Она не помнила, как покинула дом и вернулась в общежитие. Мария делила комнату с двумя соседками, и они тоже отправились на выходные домой. Ее не оставляло странные чувства. И она не понимала, что делать дальше. Обратиться в магический надзор, к инквизиторам, поговорить с отцом? От этих мыслей сделалось дурно. Она вышла из общежития и почти бегом бросилась к своей машине, расталкивая неторопливых прохожих. Маша с трудом отыскала в сумочке ключи. Пальцы не слушались, и связка выскочила из рук, угодив прямо в сливную решетку. Проклятье! Она закусила губу и посмотрела в зияющие щели. В нескольких метрах затормозило такси, и мужчина в сером плаще наклонился к опущенному к окну, о чем-то расспрашивая водителя. Недолго думая, Мария устремилась к машине, поудобнее перехватив сумку с вещами. На глазах у опишившего гражданина она открыла дверь, забралась на заднее сиденье и назвала адрес, а чтобы у таксиста не осталось сомнений насчет внезапной пассажирки, протянула крупную купюру. Господин в плаще открыл рот, потом закрыл. Затем махнул рукой, повернулся и, бормоча под нос что-то о несносной молодежи, отправился ловить другое такси. Водитель, симпатичный молодой человек, повернулся и с интересом уставился на нее. В любой другой момент она, возможно, отметила бы его обаятельную мальчишескую улыбку и хитрый прищур зеленых глаз. «Так мы едем или нет?» — нетерпеливо поинтересовалась Маша. Нервы сдали. «Разумеется». В тёплом салоне она позволила себе немного расслабиться. Может, и хорошо, что не пришлось садиться за руль самой. Тихое пение радио, мерный шум работающего двигателя, проплывающие за окном яркие ночные огни. Мария не заметила, как задремала. «Где мне остановиться?» Голос таксиста заставил её открыть глаза и подскочить на сиденье. Машине сразу вспомнила, где она и куда едет. Справа показалась знакомая вывеска аптеки, а значит, до дома матери... «Осталось пройти всего ничего. Можно прямо здесь, спасибо». Ей хотелось прогуляться и привести мысли в порядок. Она вышла из машины и отметила, что водитель внимательно наблюдает за ней. Только когда Маша завернула за угол, машина тронулась с места. Многочисленные магазины были давно закрыты. Улица казалась пустынной. Фонари горели через один. По спине пробежал липкий холодок страха, как тогда, когда она спускалась в подвал. Поправив на плече ремень сумки, Маша ускорила шаг, но резко остановилась. Чего-то не хватало. Сумочка, в которой лежали телефоны и прочие мелочи, исчезла. Осталась в такси. «Сегодня самый ужасный день в моей жизни!» От досады она топнула ногой. «Так и есть!» Раздавшийся за спиной голос заставил вскрикнуть. Она повернулась и едва не врезалась в высокого мужчину. Капюшон темно-синей толстовки, надвинутый на глаза – Не позволял разглядеть лица. Мария пикнуть не успела, как незнакомец греб ее в охапку. Резкий запах хлороформы оказался последним, что она запомнила.